Ратайчак. Верно. Это была единственная возможность. Обвинение завершилось тем, что были прочтены заключения различных экспертных комиссий. Все взрывы и пожары на шахтах эксперты приписали обвиняемым. Но по поводу экспертизы Строилов тонко заметил что система проходки шахт, во внедрении которой с вредительскими целями обвинялись подсудимые, применялась и до них. 28 января в 4 часа дня Вышинский начал обвинительную речь. Вот без нападения. Вот предел последняя черта морального и политического разложения. Вот дьявольская безграничность преступлений. Он говорил о чувствах, которые каждый честный человек испытывал по отношению к осужденным на прошлом процессе Зиновьевцам. Теперь надо снова поднять голос, ибо превращение троцкистских групп в группы диверсантов и убийц, действующих по указанию иностранных разведок и генеральных штабов агрессоров, лишь завершила борьбу троцкизма против рабочего класса и партии, борьбу против ленина и ленинизма, длившуюся десятилетиями. Вышинский заявил, что обвиняемая это не политическая партия, Это банда преступников, представляющих собой простую агентуру иностранной разведки. Согласно Вышинскому, обвиняемые были хуже белогвардейцев. Они пали ниже последнего Деникинца или Колчаковца. Последний Деникинец или последний Колчаковец выше этих предателей. Деникинцы, колчаковцы, милюковцы не падали так низко, как эти троцкистские иуды. В качестве типичного заговорщика был выбран Ратайчак. О нем Вышинский заметил в довольно раздраженной форме. Вот Ратайчак. Не то германский, не то польский разведчик но что разведчик, в этом не может быть сомнения, и, как ему и полагается, лгун, обманщик и плут. Подобный анализ, определяющий антисталинизм как преступный фашизм, естественно совпадал со сталинскими предсказаниями, ныне подкрепленными сталинским судом. Предсказания товарища Сталина полностью сбылись. Троцкизм действительно превратился в центральный сборный пункт всех враждебных социализму сил. В отряд простых бандитов, шпион и убийц, которые целиком предоставили себя в распоряжении иностранных разведок, окончательно и бесповоротно превратились в лакеев капитализма, в реставраторов капитализма в нашей стране. Но в речи Вышинского было и нечто более интересное, чем прямые оскорбления по адресу обвиняемых, а именно указания на подготовку дальнейших действий. Он многозначительно говорил, «Я напомню вам о том, как, скажем, по делу Объединенного Троцкистско-Зиновьевского центра, некоторые обвиняемые клялись вот здесь, на этих же самых скамьях, в своих последних словах, одни прося, другие не прося пощады, что они говорят всю правду, что они сказали все, что у них за душой, и больше ничего не осталось против рабочего класса, против нашего народа, против нашей страны, а потом, когда стали распутывать все дальше и дальше эти отвратительные клубки чудовищных, совершенных ими преступлений, мы на каждом шагу обнаруживали ложь и обман этих людей,